Глава девятая. Ничего себе! Произношу следуя за риэлтором. Сегодня у меня осмотр помещения, которое оборудую под салон красоты. Согласно цене и месту расположения, я ожидала увидеть здесь заброшенное наполовину разрушенное строение с полным отсутствием ремонта. Но все оказалось куда лучше. Помещение просто не подлежит сносу. Здесь сделан добротный ремонт. Есть кое-какая мебель. Продавец не объясняет причину столь низкой цены. Срочная продажа. Девушка пожимает плечами. Так вам нравится? Или искать что-то еще? Нравится. Когда мы сможем оформить сделку? Документы все в порядке. Продавец готов к сделке уже сегодня. Думаю, через месяц вы сможете приступить к ремонту. Я довольно улыбаюсь и чувствую себя на седьмом небе от счастья. Прохожусь по комнатам еще раз и еще. Мысленно предполагаю, где будет располагаться уголок прихмахера. Где будут сидеть маникюрщицы. Где расположится туалет. А где место для мытья головы клиентам после процедур. Есть мысль еще сделать массажный кабинет. Но об этом я подумаю вместе с дизайнером. Спустя месяц. «Ты правда его купила?» С заметным восторгом спрашивает Настя. «И это будет твой салон?» «Я в шоке!» Я молчу о том, что сама до конца в это не верю. Но все документы у меня на руках. Помещение действительно принадлежит мне. А совсем скоро будет готов дизайн-проект. И я смогу приступить к ремонту. А после – к набору персонала. «Не хочешь ко мне маникюрщицей? Или массажисткой?» Удевай подругу. «Сделаю тебе самую высокую зарплату». «Тогда уж уборщицей!» отшучивается она. «Не, Лер, я не смогу, ты же знаешь. Мой крестник скоро вырастет, и его можно будет отдать в садик. Почему нет? Поработаешь, набьешь руку. Мы немного раскрутимся, и будешь моим заместителем». «Ну нет!» не -е тянет Настя. «Я могу бухгалтером твоим быть. Ты же знаешь, что я люблю цифры». «Я прекрасно понимаю Настю в желании работать по профессии и там, где нравится. Я и сама всегда стремилась к тому, чтобы быть в этой жизни кем-то. Не сидеть на месте, рядом с мужем. Не быть его дополнением, дорогим украшением красивого мужчины. Я хотела иметь свой салон уже давно. А Игорь как-то откладывал это на потом. Хотя деньги у нас, конечно, были. Он мог с легкостью купить мне помещение и отпустить на работу но не хотел, чтобы я увлекалась. За своей слепой любовью к нему я была не против сидеть дома, готовить, стирать и гладить. Мне это даже нравилось. Я все еще не могу поверить, что осела дома, что перестала выходить в люди, что не общалась ни с кем, кроме Настя. Хотя, как показала практика, подруг у меня на самом деле не было. Я и сейчас все еще не верю, что и развелась. Прихожу в пустую квартиру, готовлю ужин по привычке на двоих и половину выбрасываю в мусорку. Мы не общались с Игорем с того самого дня, как он ушел, хотя от него периодически поступали звонки. Я игнорировала, не желая слышать его голос, и отчаянно жаждала забыть. Между нами больше нет ничего общего. Он женат и ждет сына, а я – одинокая разведенка. Нас не связывает ничего, что могло бы дать нам право разговаривать по телефону поэтому я упрямо не беру трубку. И потому что жду звонка отнюдь не от него. Я даю себе возможность жить дальше, поэтому не замечаю, как периодически вспоминаю Богдана. Он взял мой номер, когда пришел поддержать в день развода, но так и не позвонил. Прошло уже полтора месяца, но я все еще думаю о том, почему. Я что-то сделала не так? Отвернула его своим поведением или тем, что сказала лишнего? Как я не пытаюсь, а вспомнить, что не так ему сказала, не могу. Мы разговаривали, пили, смеялись. Богдан почти ничего не говорил, но слушал. Потом он собрался уходить. Обулся и прижал меня к стене. Урвал поцелуй. Жаркий, полный страсти. И кружащий голову неопытный в отношениях разведенки. Когда он ушел, я еще несколько минут стояла, трогая губы, и не понимая, что чувствую. Мне не было противно или непривычно. Скорее, приятно и расслабляюще. Я ведь никогда не думала, что так быстро смогу заменить Игоря. Прекратить о нем думать, вспоминать наши совместно проведенные моменты. «Я домой поеду, Лер», — говорит подруга после осмотра помещения. «Меня Даня ждет. Я подвезу». Игорь оставил мне автомобиль, который купил на день рождения. Правда, за всю супружескую жизнь я пользовалась им всего несколько раз. Последний в тот день, когда узнала, что муж мне изменяет. И вот сегодня. До дома настя мы добираемся довольно быстро. Она предлагает зайти, но я отказываюсь и говорю, что у меня дела. В действительности никаких дел нет. Просто я пока не готова обсуждать свой развод. А тетя Маша, я уверена, захочет об этом поговорить. И, как всегда, даст советы. Домой я добираюсь ближе к восьми. Предварительно заезжаю в супермаркет. Беру фрукты, несколько шоколадок для снятия стресса, рыбу, мясо и несколько видов круп. Одной мне этого хватит на неделю. Но я уже слишком сильно привыкла готовить на двоих. И день за днем продолжаю это делать. Ставлю готовить у мультиварки плов и иду купаться. К девяти все готово, поэтому я надев шелкую пижаму состоящую из шорты майки, иду накрывать на стол. Увлекаюсь настолько, что не сразу слышу звонок в дверь и вначале думаю, что мне показалось. Но нет. На часах начала десятого. Настя давно дома и точно не может приехать. Да она и позвонила бы. В итоге я иду к двери, смотрю в глазок. Не в силах поверить своим глазам. По ту сторону стоит Богдан. Он с невозмутимым лицом ждет, когда ему откроют дверь. А я почему-то медную. Вспоминаю, как выгляжу, во что одета Но времени переодеваться и делать укладку нет. Остается только не открывать. Но я ведь ждала его звонка месяц, а тут он пришел сам. Я быстро снимаю с головы полотенце, кое-как расправляю влажную копну волос и открываю дверь. Он выглядит безупречно в дорогом деловом костюме начищенных до блеска туфлях и с большим букетом роз в руках. Я не заметила их глазок, потому что смотрела на его лицо. «Привет». Он едва заметно улыбается, но смотрит так, что я чувствую себя обнаженной. «Привет», — отвечаю с улыбкой. «Впустишь?» Я отхожу в сторону и позволяю ему войти. Закрываю с собой мокрое полотенце, валяющееся на стуле и жду, когда Богдан снимет обувь и пройдет внутрь. «На кухню?» – спрашивает. «Можно в гостиную?» – пожимая плечами. Она прямо и направо. Богдан кивает и идет в указанном направлении, останавливается в центре комнаты и поворачивается ко мне. «Это тебе», – произносит, протягивая букет. «Есть повод?» – спрашиваю у него шутливо. Я пока не знаю, как себя вести с этим мужчиной. То ли быть веселой хохотушкой, то ли серьезной девушкой. Кажется, что ни один из вариантов не верен. Поэтому решаю просто быть собой. В конце концов, у меня нет в планах сейчас же заводить новые отношения. Я хочу быть обычной, а не удобной. Такой я уже была. И в конечном итоге ничем хорошим это не закончилось. Решил поздравить тебя с покупкой помещения. Расскажешь, что это будет? Откуда ты? Я замолкаю, непонимающе смотрю на мужчину, и в моей голове за мгновение проносится множество мыслей. Я ищу подходящие варианты, обращаюсь к риэлторам за помощью. Но потом мне звонит девушка, представляется, говорит, что у нее есть отличное помещение специально для меня. «Это твоя недвижимость?» Догадываюсь. «Не совсем моя. Я купил ее не так давно, но все не находил применения и решил продать. Ты искал недвижимость, почему нет? Ты что, поставил на мой телефон прослушку? Мне становится не по себе. От того, что он осведомлен о моей жизни, и что пусть и косвенно, но участвует в ней. Как бы я смог? Он явно удивлен. Все куда проще. У меня слишком много знакомых и связей. Я узнал, что тебе нужна недвижимость и решил продать ее тебе. По сниженной цене. Это уже мое решение. Он пожимает плечами. «Нет, это...» «Я запинаюсь». «Теперь мне не по себе, Богдан. Ты ведь понимаешь, что я буду чувствовать тебя обязанной». «Не стоит, Валерия. Я сделал то, что считал нужным». «Нигде в договорах не упоминается, что я снизил цену за какие-либо услуги с твоей стороны. Я сделал женщине, что мне понравилось, приятное. И если ты вдруг попросишь сейчас же покинуть твою квартиру...» Я незамедлительно это сделаю. Его прямолинейность вводит меня в ступор. А взгляд... Господи! Он так на меня смотрит! Мне кажется, что никто и никогда на меня так не смотрел. Как на дорогой элитный автомобиль, к которому нельзя прикасаться. Но безумно хочется. Оставайся, конечно. Сиплет, отводя взгляд в сторону. Ты не голоден? Я ужин приготовила. Хочу разрядить обстановку и снова возвращаюсь к нему взглядом. Голоден. Отвечает и продолжает смотреть так, что я понимаю, а разговоры вовсе не о еде. Становится неуловко. Чтобы сгладить это, начинаю искать вазу и прошу его идти на кухню. После долгих поисков, куда же поместить цветы, определяю их в ведро. Для таких больших рос в моем доме не предусмотрено ничего другого. На кухне быстро накрываю на стол, кладу тарелку, полную плова, перед Богданом и насыпаю себе чуть поменьше. Сажусь напротив. Почему-то думаю, что он не привык к такой еде. Скорее всего, у него есть повар или вовсе питается в ресторане. Но, вопреки моим сомнениям, Богдан берет вилку и начинает есть. Я укратко наблюдаю за ним. И только когда тарелка становится пустой, понимаю, что мы провели ужин в полной тишине. С радостью предложил бы добавке, Но это все, что я приготовила. Могу сделать бутерброды с сыром и чай, если хочешь. Думаю, мне стоит извиниться. Серьезно, говорит он. Ты явно готовила себе на несколько дней. А тут я. Нет, я на автомате. Обычно выбрасываю то, что не съедаю. Просто забываю, что Запинаюсь. Слова застревают глубоко в горле. Что не одна. Заканчивает за меня фразу. Я киваю, встаю, чтобы помыть тарелки. Ополаскиваю их под водой, провожу мочалкой. Тщательно смываю гель для мытья и кладу посуду на сушку. Вытираю руки и поворачиваюсь. Мне неловко. Я не привыкла к присутствию постороннего мужчины в доме. Но вместе с тем не хочу, чтобы он уходил. «Если хочешь, я буду приезжать к тебе каждый вечер на ужин», — говорит вполне серьезно. Жаль, если ты будешь выбрасывать такие вкусные блюда. Он встает. Я стою стоять на месте. Пара шагов, разгоняющиеся удары сердца. И он оказывается рядом. Переплетает наши пальцы и тянет меня к себе. Касается губами моих в поцелуе. Богдан делает это легко, без наглости и напора. Не поступает так, как хочет, а прощупывает почву. Замирает на мгновение, давая мне возможность передумать. Я не двигаюсь, замираю вместе с ним. В ответ получаю еще одно движение. Робкое, неспешное. Богдан едва ощутимо касается моей нижней губы. Целует и переходит к верхней. Меня окутывает уже знакомый мужской запах. Терпкий, манящий и будоражащий. Когда происходящего становится слишком много, а в голове практически не остается мыслей, Звонит мой телефон. Я спешно отстраняюсь и слышу привычную мелодию. Правда, вместо того, чтобы ответить, смотрю впереди себя и глупо улыбаюсь. Глупо, потому что мало верю, что растянутые широко губы могут выглядеть соблазнительно и маняще. Скорее, мужчине рядом покажется, что я сумасшедшая. Если не будешь отвечать, можем продолжить. Его слова разряжают обстановку. Я перестаю улыбаться и таки беру телефон с полки. На экране имя бывшего мужа, но я по-прежнему не хочу отвечать. Тем более сейчас, когда рядом мужчина, чтобы бы моя мою кровь и заставляет утечь по венам быстрее. «Не можешь смириться с утратой?» Жестко усмехнувшись осведомляется Богдан. «Не знаю», — пожимая плечами. «Я ни разу не ответила». Через пять минут мы уже сидим в гостиной, вдыхаем дурманящий запах роз и выбираем фильм, чтобы посмотреть. Богдан стаскивает пиджак, снимает запонки рубашки и закатывает рукава, обнажая сильные мускулистые руки, покрытые светлой порослей волос. Я засматриваюсь на его плавные движения, на то, как он ловко расстегивает верхние пуговицы и послабляет ворот. С ума сойти. Он же гора мышц. И интеллигентный, уверенный в себе мужчина в одном обличии. Я могу дать спортивные брюки и кофту. Не уверена, что тебе будет по размеру, но... Я не стану надевать одежду твоего бывшего. Они новые, возражаю. Я покупала, но... Все равно не стану. Он пожимает плечами. Ты покупала их ему. Я улыбаюсь, потому что ждала такого ответа. Сама бы я никогда не надела одежду, которую мужчина покупал для другой женщины. Это дает мне повод поставить еще одну галочку в графе «за». Правда, графы «против» до сих пор пока не существует.